«Не хочу быть таким, как все». Из дневника Аси. «Когда я смотрю на себя в зеркало, то всегда расстраиваюсь, потому что я очень обычная, невыносимо обычная. А мне ужасно хочется быть не такой, как все. Чтобы куда бы я ни пришла, все обращали на меня внимание, но не как на уродского фрика, а с восхищением. Я бы хотела, чтобы у меня был миллион подписчиков или хотя бы сотня тысяч». Я бы, например, круто пела или танцевала, чтобы не просто выкладывать фото или тупые липсинки, а делать что-то особенное, чего не могут другие. Но я не умею. А еще мне хочется выглядеть необычно, но я не очень понимаю, как именно. Мне нравятся разные стили, но все, что мне нравится, совсем не похоже на реальность. Хотя я могла бы покрасить волосы в рыжий или в желтый, или еще круче в черно-желтый, или сделать голубые косички. Я часто читаю всякие посты и видео, смотрю разные, о психологии или вроде того. И там все твердят, что не надо никому ничего доказывать, что я должна принимать себя такой, какая есть, что все эти навязанные обществом стандарты красоты — отстой, и что не нужно ни с кем себя сравнивать и никому завидовать. Но я, наверное, не умею ничего добиваться. Мама вечно говорит, что я сдаюсь при первой же неудаче. Она бесится, что я ничего не хочу. А я просто не хочу ничего из того, что предлагает мне она из того, что я якобы должна хотеть. Не хочу и не могу. Это же одно и то же, да? Она мне вечно твердит, когда я говорю ей, что чего-то не могу. Ты просто не хочешь. Или тебе просто лень немного напрячься. Она вообще обесценивает мои чувства и не обращает внимания на мои ментальные особенности. У половины девчонок в классе депрессия. Агата уже полгода пьет таблетки, а Илона вообще ходит на терапию два раза в неделю. Но когда они начинают обсуждать свои психологические проблемы, я думаю, что они обе врут для привлечения внимания. Я точно знаю, что это так, потому что Агата в прошлом году устроила на уроке настоящий спектакль с истериками и имитацией панических атак. А Илона начала повторять все то же самое один в один. И пару раз между ними были смешные разборки, когда Агата пыталась уличить Илону в жульничестве и подражании, а та демонстративно ушла с урока, но из школы ее не выпустили без созвона с родителями и их разрешения. И тогда она просидела до звонка у раздевалки, а потом на перемене сочиняла историю о том, как заблудилась в школе, потому что внезапно забыла, кто она и куда ей нужно идти. Выглядело это, по мнению всего класса, тупо, но мама Илоны поверила в эту байку и начала активно лечить свою дочь, таская ее по психиатрам и разным специалистам. Илона рассказывала о визите к регрессологу и о том, как она отчетливо вспомнила свои прошлые жизни — В одной из них она была египетской принцессой, в другой королем Франции, а еще в одной крутым ниндзя. Все хихикали, но обсуждали. Илона получала внимание, а именно это и было ее главной целью. Агата выпросила у своих родителей тоже отвести ее к регрессологу и вернулась с козырями в рукаве. Она в прошлой жизни жила на другой планете, умела летать, читать мысли и телепортироваться. А затем, когда ту планету постигла катастрофа, именно ей, Агате, была доверена секретная миссия — сохранить эти знания и передать их землянам. Правда, тогда она была не Агатой, а каким-то другим высшим существом с голубой кожей и перламутровой чешуей. И теперь она понимает свое предназначение, но ей нужно много сеансов погружения в воспоминания, чтобы полностью восстановить в памяти все тайные знания родной планеты. Илоне было нечем крыть. Ее египетская принцесса померкла на фоне инопланетной загадочности Агаты. Нужно было придумать что-то покруче, но фантазии сякла, Поэтому через некоторое время они обе вернулись к версиям попроще — депрессии, СДВГ и расстройства аутистического спектра. И ужасно обижались на тех, кто пытался прямо или косвенно обесценить их страдания и травматический опыт этой и прошлых жизней. Я, если честно, тоже хотела что-то такое изобразить — «Нет, не врать, ведь у меня и вправду есть сильные перепады настроения. И иногда я по несколько дней вообще ничего не хочу и не могу. А иногда наоборот. Мне не хочется ни спать, ни есть, и я все время двигаюсь и быстро разговариваю. Но мама не обращает на это внимания. Или говорит, что это нормально, что так у всех. А вдруг это биполярка? Я уже не знаю, что мне сделать, чтобы она отвела меня к психологу. Но, если честно, я на всякий случай выучила все симптомы. Не потому, что хочу кого-то обмануть» а просто чтобы мне поверили, а не отмахнулись. Потому что это мои ментальные особенности, и это значит, что ко мне нужно особое внимание. Но им всем плевать. Я не знаю, что делать. Давай подумаем о том, что такое уникальность. Попробуй написать десяток признаков, внешних или внутренних, по которым ты бы мог сказать о человеке, что он уникальный, необычный, не такой, как все. Конечно, это может быть какой-то особый стиль одежды или манера поведения — или талант, или что еще. Очень часто в стремлении быть не таким, как все, подростки как раз и становятся, как все. Появляется тренд, и все начинают хотеть быть такими же необычными, как этот человек. Нет ничего более формального, чем неформальные субкультуры, где все соблюдают единый дресс-код, слушают одни и те же песни или подражают одинаковым персонажам. Но и быть нормальным, обычным звучит для многих как оскорбление почти никто не хочет быть собой по-настоящему. То есть, с одной стороны, все говорят, что хотят быть самими собой, хотят, чтобы их принимали и любили такими, какие они есть, но, с другой стороны, именно себя, таких, какие есть, большинство из нас терпеть не могут, иногда даже ненавидят. Можешь представить себе чайку, тигра или кактус, которые хотят быть не такими, как все. Весь мир, кроме людей, рождается собой и просто живет собой. Но только мы все время стремимся или стать лучше, или стать совсем не похожими на себя, или разрушаем себя, или подражаем другим. И мало кто думает о том, что быть уникальным — это значит быть собой максимально. Потому что мало кто смотрит на себя как на единственного в мире такого вот человека, с такими чертами лица, мыслями и чувствами. Мы очень мало времени посвящаем тому, чтобы изучить себя по-настоящему. Мы или ищем себя в описаниях других — Или страдаем от того, как другие нас оценивают, или очаровываемся кем-то и стремимся быть похожими на них. Предлагаю тебе список вопросов для самого себя. Они помогут тебе создать в своей голове реальное представление о том, какой ты на самом деле. Возвращайся к этому списку раз в день или раз в неделю и смотри, что изменилось. Дело в том, что мы потрясающе невнимательны к самим себе. Подгоняя себя под тренды, диагнозы, категории, мы редко честно говорим себе, какие мы прямо сейчас и поэтому не замечаем настоящих перемен. Самое честное описание реальности нам дают наши желания. Бесполезно описывать свои качества — добрый, злой, мягкий, упрямый, общительный, замкнутый, хитрый, прямой. Мы ведем себя совершенно по-разному с разными людьми. Мы проявляем себя в противоположных качествах иногда несколько раз в день. Невозможно сказать про человека, что он только веселый или только грустный, только спокойный или исключительно подвижный и бодрый всегда добрый или всегда агрессивный. Мы всякие. И очень часто мы, описывая себя, врём, искажаем правду, не видим то, что нам не нравится или специально делаем вид. Но наши желания редко врут. Это работает как воронка. В нашем сознании всё время проносятся десятки, сотни мыслей. Мы фиксируем происходящее, что-то слышим и видим и думаем, думаем, думаем. Но только небольшая часть этих мыслей вызывает у нас эмоции. Ты прямо сейчас, если оглянешься вокруг, сможешь увидеть несколько десятков разных предметов, но твой фокус внимания выберет два-три из них. Какие-то мысли могут вызвать очень сильные чувства. Например, если что-то заставит тебя вспомнить о недавней ссоре или обиде, то эти мысли могут вызвать бурю эмоций. И чаще всего мы никак не влияем на то, что именно выбирает наше внимание, за что оно цепляется и начинает чувствовать. Но до этапа желаний в этой воронке доходят только самые важные для нас мысли и эмоции. Поэтому в изучении себя начни именно с желаний, с твоих «хочу» и «не хочу». Это непривычное описание себя, но оно самое правдивое. Первое. Чего я хочу прямо сейчас больше всего? Десять моих главных желаний. Второе. Что мне нравится в моей внешности? На что мне приятно смотреть? Третье. Как себя чувствует мое тело? Что у меня болит, ноет, напряжено? Что мое тело хочет сделать прямо сейчас? О чем бы оно меня попросило, если бы могло говорить? Четвёртое. Что для меня значит «радоваться»? Как я сейчас могу себя обрадовать? Пятое. Что мне нужно сделать сегодня, что мне не хочется делать? Могу ли я отказаться от этих дел без негативных последствий? Могу ли я сделать их прямо сейчас, чтобы больше не думать о них? Шестое. Кого из моих друзей и знакомых я хочу видеть и слышать? От кого у меня поднимается настроение? Седьмое. С кем из своих друзей я не хочу сегодня общаться? Почему? Могу ли я не делать этого, если я не хочу? Восьмое. Что я могу сделать сегодня, чтобы больше уважать самого себя? Девятое. Что я хочу давно сказать какому-то человеку? Могу ли я сказать это ему сегодня? Десятое. За что я могу сказать себе спасибо? Что я могу сделать, чтобы у меня возникло чувство благодарности к себе? Одиннадцатое. Какую грустную или обидную мысль о себе я хочу выгнать из своего сознания? Как я больше не хочу думать о себе? 12. О чем я мечтаю по-настоящему сильно? Какой маленький шаг я могу сделать к своей мечте прямо сейчас? 13. Что необычного я могу сделать сегодня, чего я не делал раньше? Что из этого вызывает у меня интерес и желание попробовать это сделать? 14. Какое неприятное действие из моих обязанностей — Я готов сделать сейчас, чтобы почувствовать облегчение. Пятнадцатое. Что я могу сделать, чтобы мне стало эстетически приятно? Что-то, что добавит красоты в мой день? Шестнадцатое. Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя спокойнее? Семнадцатое. Что я могу сделать, чтобы мои отношения с родителями стали немного лучше? Восемнадцатое. Как именно мне хочется отдохнуть? Девятнадцатое. Если бы мое тело могло говорить, о какой еде оно бы меня попросило на самом деле? 20 Что я могу сделать, чтобы почувствовать себя более сильным физически? Двадцать первое. Что я могу сделать, чтобы почувствовать себя умнее? Двадцать второе. Как я могу провести следующие полчаса, чтобы чувствовать себя лучше? Двадцать Что я могу сделать, чтобы этот день мне запомнился как очень хороший? Двадцать Чему я хочу научиться сегодня? Двадцать Что я хочу запланировать на завтра? Этот список вопросов поможет тебе лучше слышать свои желания и следовать им. А чем больше ты будешь это делать, тем лучше ты узнаешь себя. Ведь это и есть быть собой, слушать себя, верить в себя, поддерживать себя и помогать себе развиваться. Будь как прекрасный цветок или большое сильное дерево. Они не сравнивают себя с другими, не пытаются кем-то стать, не страдают от недостатков и не жалеют себя. Они ни на кого не обижены и не злы, не зависят от чужого мнения. Но им важно расти на хорошей почве, впитывать влагу и солнечный свет. Да, их могут уничтожить действия людей или природные катаклизмы, но ты, в отличие от них, очень скоро сможешь выбирать для себя тот маленький окружающий мир, который будет помогать тебе расти и расцветать. А для этого стоит научиться понимать, что именно тебе нужно и что тебе мешает.